Перебил своим басом песцов, который всегда торопился говорить и, казалось, всегда всю душу полагал на то, о чем он говорил. В чем полагать высшее развитие? Англичане, французы, немцы, кто стоит на высшей степени развития?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 «Вы классик, Сергей Иванович, прикажете красного?» спросил Степан Аркадич. «Я не высказываю своего мнения о том и другом образовании», с улыбкой снисхождения, как к ребенку, сказал Сергей Иванович, подставляя свой стакан. «Я только говорю, что обе стороны имеют сильные доводы», продолжал он, обращаясь к Алексею Александровичу. «Я классик по образованию, но в споре этом...»